Зевс же, владыка превыспринний, страх не спаслал на Аякса, стал он смущенный и ищит свой назад, семикожный забросив, Вспять отступал, меж толпою враждебных, Как зверь озираясь, в круг обращаясь, Тихо колено коленом сменяя, Словно как гордого льва от загонного лопти Шконогих гонят сердитые псы И отважные мужи селяне Зверю они не дающие тука от статых похитить, Целую ночь стерегут их, А он насладится им, жадный, мечется, Прямо, но тщетно ерится. Из рук дерзновенных шумом летят устремленному встретье Частые копья, главни горячие, их устрашается он и свирепый, И со светом зари удаляется сердцем печальной. Так Теламонит печальной душой, негодующий, Сильно вспять отошел.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 Иногда обращался он в бегство, но дорогу им всем заграждал к кораблям быстролетным. Часто меж двух ополчений свирепствовал сын Телемонов, ставший один. Устремленные копья из друг дерзновенных, многие в щит семикожный вонзались, вперед порываясь. Многие, середь пути, не коснувшись белого тела, в землю вонзя стояли насытятся алчные телом. Скоро Аякса увидел блистательный сын Эвемона. Вождь Эврипил, удрученного тучи метательных копий, бросился. Стал близ него, и сияющий ринувший дротик сильного рати вождя Апизаона, Фавзова сына в печень под сердце пронзил и на месте сломил ему ноги. Прянул к нему Эврипил, да похитит оружие с Персией, но его обнажавшего фазового сына увидел богу подобный парис приамит и немедленно крепкой лук на него натянул и крылатой стрелою десной ранил бедро сокрушился трость и бедро текчило вспять он к дружинам своим отступил избегающий смерти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 Так восклицал Еврипил, уязвленный и быстро в круг Эвемонида, стали щиты к раменам преклонивши, копья уставивши. К ним невредимый и сшел Телемонид, и к дружинам приближе стал он лицом на враждебных. Так брононосцы сражались, подобно пылающим пламам Нестора поприще бранного мчали, Нелеевы кони пеной покрытые, с ним и махауна славного мужа, старца, увидев, узнал пельеон Ахилле с быстроногой. В оное время герой стоял на корме корабельной, смотря на бранный труд и плачевное бегство ахеен начал к себе призывать, он любезного друга Патрокла, громко крича с корабля, из-под сени, услышав, он быстро вышел. А Рею подобной и было то горе началом. Первый вещал кахилесу Ахиллесу Менетии в сын благородный. Что, Ахиллес, призываешь меня ты, что повелишь мне? И по троклу ответствуя рек Ахиллес быстроногой. О, Менетит благородный!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 Тою порою достигнули мужа нелидовой кущи, оба сошли с колесницы на щедро питающую землю, коней приняв, отрешил Авринедон, старцев-служитель, сами они на хитонах, их пот прохлаждали горячий, став против ветра на береге моря. Когда прохладились...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 Поставила стол гекомеда прекрасный, ярко блестящий, с подножием черным, на нем предложила медные блюда со сладостным луком, в прикуску напитка с медом новым и ячной мукою священной». Кубок красивый поставила, Из дому взятый нелидом, Окрест гвоздями золотыми покрытый, На нем рукояток было четыре высоких И две голубицы, на каждой будто клевали золотые И был он внутри двоедонный. Тяжко сей кубок иной нелегко Приподнял бы страпезы, полные вином, Но легко подымал его старец Пилосский. В нем гекомеда, Богиням подобная им растворила смесь на вине Парамнейском, натерла козьего сыра, теркую медной и ячной присыпала белой мукою, так, уготовя напиток составленный, пить приказала. Мужи, когда питьем утолили палящую жажду, между собой говоря, наслаждались беседой взаимной.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 Пораженного ввез к кораблям ты, но мужа сам узнаю. Махаона я вижу, владыку народов. С вестью обратно спешу, чтобы ее возвестить Ахиллесу. Знаешь, довольно и сам ты, божественный старец, какой он взметчивый муж, и невинного вовсе легко обвинит он. Быстро ему ответствовал Нестор конник Геренской, Что же герой Ахиллес беспокоится, так о Данаях медью враждебной в бою пораженных? Но знает ли все он горе, постигшее воинство наше? Храбрейшие мужи в стане лежат, иль в стрельбе, ль в битве, пронзенные медью. Ранен стрелою Тидид диомед воеватель могучий. Ранен копьем Одиссей знаменитый Атрит Агамемнен. Вот и сего предводителя я из погибельной битвы вывез пронзённого в стрелой. Но пелит, градоборец, сильный пелит об ахейских сынах не родит, не жалеет. Может быть, ждет он доколе суда на брегу Гелеспонта в битве, ахеен хеин бесплодный под вражеским пламенем вспыхнут. Сами ж пойдем мы один близ другого, Лишился я, старец, силы, какая бывала кипела в гибких сих членах. Если бы молод я стал и могучестью крепок, как прежде, в годы, когда возгорелась распри меж нас и элеян хищников стада, Когда гиперохова мощного сына я поразил и тимона, я жившего в злачной лиде, и отбил все возмездие, стадо свое защищая, он поражен меж передними бурную пикой моею, пал, и мгновенно рассыпались сельские ратники в страхе, мы от добычу богатую с поля погнали, овчик в атак пятьдесят и столько же гуртов воловых Столько же стад и свиных, и бесчисленных козьих, И с ними конской табун захватили мы, Сто пятьдесят светломастных все кобылиц, И при многих прекрасные были же ребята Всю добычу великую ночью вогнали мы в город, В пила с Нелеев. Восхитился духом Нелей мой родитель, Видя, сколь много, добыл я в сражении вышедший юный. Вестники подняли клич С появлением ранней деницы всех, призывая, кто долг лишь имел на Элиде священный стекся пилосской народ, и властители мужа добычу всем разделяли. Эпея немногим остались одолжны в дни, как уже малолюдные в пилусе мы зло страдали. Нас угнетала постигшая пила с Гераклова сила в древние годы, защитники града храбрейшие пали, В доме не лея двенадцать сынов-ротоборцев нас было, и остался один я, они до последнего пали. Сим возгордившися, меднодоспешные мужи и пейцы нами ругались, и многие нам умышляли злодейство Старец себе и волов, и овец великое стадо взял, как возмездие, триста избравшие пастри с стадом. Долг бо великий, и старец имел на Элиде священной славных в рестании победных четыре коня с колесницей бегом стезаться ходивших. И был предназначен треножник бега награды, но их повелитель народа Авгеас нагло отьял и возницу о конях печального изгнал. Старец нелея оскорбленный словами его и делами многих избрал для себя, остальное же отдал народу в равный раздел, да никто от него обделен не отыдет. Мы совершали взаимные разделы, по граду не лея, жертвы богам приносили. Враги же на третье утро силою всей меднолатные мужи и быстрые кони разом пришли. Ополчились и с ними и два мульона юноши, вовсе еще незнакомые с бурную бранью. Есть Фриоесса, град на высоком утесе лежащий, дальний, на бреге Алфея, кончающий пил с песчаной. Град сей враги кругом обступили, разрушить пылая, но лишь толпы их прошли подгородное поле Афина, вестница, и нам от Олимпа, ночью, явилась брань, возвещая, и в граде пелоссов собрала неробких земель но беспредельно пылавших сразиться. Не лей, мой родитель, мне запретил ополчаться и скрыл от меня колесницу, мысли, что я еще млад и неопытен в подвигах ратных. Я же и так между конников наших славой покрылся пеший. Меня на сражение так устремила Афина. Есть Минеео с река, и падет она в шумное море близко арены. Деницы священной мы там ожидали, конные вои, а пешие тою порою стекались. Сонного места мы всею...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 А с оружием каждой легли мы вдоль по брегу Алфея, и гордые духом опейцы около града стояли уже и разрушить пылали, но предстало им прежде великое дело Орея. Только лишь ясное солнце взошло над пространной землею, мы наступили на них, помоляса Афине и Зевсу, и едва лишь пилосцы с опейцами бой завязали, Первый я мужа сразил и похитил коней быстроногих мулия воина. Зять он Авгеса был властелина, черей старейший супруг, светлокудры жены Аганеды, знавший все травы целебные, сколько земля их рождает. Мужа сего, наступавшего, свергнул я пикою медный. Грянулся в прах он, а я на его колесницу, вскочивши между передними, стал... И надменные мужа и пейцы друг перед другом побегли, увидев сраженного мужа конных вождя, брононосца Эпеян, храбрейшего в битвах. Я на врагов убегающих грянул, как черная буря, взял пятьдесят колесницы от каждой два ротоборца землю грызли зубами, сраженные пикой моею. Я поразил бы и двух акторидов молодых малионов, Если бы их не отец, многомощный земликолебатель, Сам из сражения спас, покрывший облаком темным, Зевс пилоским мужам даровал и победу, и славу. Мы непрестанно бегущих вдоль поля широкого гнали Всех истребляя, и пышно их собирая доспехи, Коней пока не пригнали в упрасий, обильной пшеницей, Где оленийский утес и курган, ализийским завомый? И... Сонного поля пилосов назад обратила палада Там от врагов я последнего сверх. Иохейские мужи вспять из вупрасия в пилос погнали коней быстроногих, Все прославляя кронида в богах, в человеках нелида.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 Сожигал молнелюбцу крониду, стоя в ограде двора и держа злотоплещущий кубок, черное он вино возливал на священное пламя. Вы от закланного части готовили. Мы с одисеем стали в воротах, и бросился к нам Ахиллес, удивленный, за руки взял и в чертоги привел его сесть, повелевший нам предложил угощенье, какое гостям подобает». И когда насладились мы изобильной трапезой, «Речь я устроил и вас уговаривал следовать с нами, вы пламенели на брань, отцы наставляли вас мудро». Старец пелей своему заповедовал сыну Пелиду «Читься других превзойти, непрестанно пылать отличиться». «Но Менетти тебе заповедовал так благородный. сын мой Пилит Ахиллес тебя знаменитее родом. Летами старее ты, у него превосходная сила, но руководствуй его убеждением, умным советом, дружеский, правь Всегда он на доброе будет послушан, так заповедовал старец. А ты забываешь, хоть ныне храброму сыну Пилея решись говорить. Не вонет ли, как-то узнать?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 Пусть он позволит тебе ополчиться оружием славным. Может быть, в брани тебя за него, принимая трояне бой, прекратят. а донайские воины в поле отдохнут, боем уже изнуренные. Отдых в сражениях краток. Вы ополчение свежие Рать, истомленную боем, быстрых стенам, отразите от наших судов и от кущей.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 Там Эврипил, уязвленный в сражении с ним, повстречался доблестный сын авемона стрелою в бедре углубленный. Шел он, хромая, с побоища поту героя ручьями, лился холодный срамен с главы, а из раны тяжелой брызгала черная кровь, но дух оставался в нем твердым. Видя его... Почувствовал жалость, потрогал благородный, и, сострадая, воскликнул крылатые речи, вещая, «Ах, злополучные мужи, вожди и владыки ахеен Так вы должны далеко от друзей, от отчизны любезной, плотию вашу белую псов насыщать ионских но поведай, герой». Возвести мне, о, Зевсов, питомец, рати стоят ли еще против Гектора Дивного в бранях, или уже упадают его укращенные медью?» Быстро ему еврепил Эвемонит ответствовал мудрый. «Нет, благородный Патрокул, избавления нет никакого ратям махейским в суда они черные бросятся скоро».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 Их ты, вещают, узнал от Пелеева сына, коего хир он учил, справедливейший всех из кентавров, рати Ахейской врачи. Под Алирией и мудрый Махаон сей, как я думаю, в кущах, подобную страждущей язвы сам беспомощный лежит, во враче нуждаясь искусным. Тот же стоит еще в поле, встречая свирепство Арея снова ему отвечал менеев сын благородный чем еще кончится дело и что эвемонит предпримем встан я спешу чтобы все возвестить ахиллесу герою что мне приказывал Нестор, страше усыпный ахеен но тебя я в страдании здесь я не оставлю рек и под грудь подхвативший повел он владыку народов к ксении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 И язва иссохла. Воронь черная, сплав меди и железа, который, как показывают раскопки, изготовлялся в гомеровскую эпоху на Кипре. Звезда вредоносная, Сириус, ее появление над горизонтом, которое за 900-800 лет до нашей эры приходилось на середину лета, Знаменовало самое начало жаркого времени года и связанных с ним засухи и малярии. Славой Ахейну влекся, был привлечен под Трою молвой о прибытии туда ахейцев. Меж себя заключая их гибель, окружая Одиссея, который несет им всем гибель, промнейское вино, густое красное вино с виноградников горы Прамны, Нас угнетала постигшая пила с Гераклова сила. Геракл очистил конюшни и скотные дворы царя Авгия, но не получил от него обещанной платы. В отместку герой разорил войной Авгия и всех его союзников, в том числе и Нелея, у которого он убил всех сыновей, кроме Нестора.